Глава двенадцатая. Восьмая. Свободные территории. Вроде оторвались. Высунув голову в окно, Никита смотрел назад. Поверхность его тела чуть дымилась после применения большого числа техник. Фаэтон выбрасывая из под колес камни, взбирался по опоясывающей Спалинский холм грунтовке. Потрепанный порталщиками коммутарохотников шел следом. Ненадолго. бросил обеспокоенно Блайт. Они сейчас начнут расползаться. Придумаем что-нибудь. Я в этот момент мысленно вспоминал то, что мне рассказала про скронт София, ну и то, что сам отыскал в документах продобывающую компанию Эйт и прилегающие к ней территории. Почти на месте, сообщил я всем. Надеюсь, там получится немного отдохнуть. Последнее для нас было крайне желательно. Отстреливаясь от портальщиков, Никита с Блайтом прилично выложились. Ян уже и вовсе снова начала дергать. Вообще, я надеялся, что после того, как мы разберемся с Серафимой, ей станет легче, но проблема явно была глубже. Тьма давила девушку изнутри, и обернуться это могло чем угодно. Особенно с учетом, что теперь было непонятно, когда мы доберемся до едвиги, и доберемся ли вообще. Вскоре подъем закончился. Мы выехали на широкое плато. Оно заканчивалось еще одним холмом или даже горой, чья вершина поднималась уже выше ядовитых облаков восьмой. Территория рудника примыкала к этой горе. Я разглядел закопченную трубу котельной, тянущуюся к башне дробилки линию подачи угля и несколько крупных цехов. Стояла какая-то техника. Землю между зданиями покрывали многочисленные направляющие внутренние узкоколеики. Все было обнесено забором из железной сетки. Людей видно не было. Вскоре дорога уперлась в откатные ворота. Я притормозил, не доезжая десятка метров. Тут кто-то должен быть, спросил Никита. Охранник, ответил я. Судя по документам. Так ты знаешь, где этот схрон? глянула на меня Яна. «Можно сказать, что знаю», — ответил я в легкой задумчивости, все еще вглядываясь в очертания зданий впереди. И только после заметил, что все смотрят на меня. Эм, ну да, описание именно этого схрона довольно сильно отличалось от всех остальных, прежде всего тем, что в нем было куда меньше подробностей. Том числе и это наводило на мысли, что тут не просто запасы на черный день, да и слишком уж далеко от цивилизации он находился для этого. С другой стороны, значит, Алексей был уверен, что мы разберемся на месте. Да не парьтесь вы, отмахнулся я. Я же не парюсь. Ты меня только что полностью успокоил, с мрачноватым видом отозвалась Яна. Через зеркало я заметил, как из фургона вышли Антон с Яшкой Гридневым с ММГ-3+ в руках. Кивнув мне, охотники прошли дальше, коротко осмотрелись, затем Антон открыл ворота. Мы заехали внутрь. Прежде чем забраться обратно в фургон, Яшка на пару минут завис у ворот. Во-первых, закрыл их, во-вторых, явно что-то оставил в качестве сюрприза. По мрачному лицу Турова было видно, что он бы и без этого обошелся, но замечаний бойцу делать не стал. Потом мы проехали еще примерно полукилометровый пустой участок, а уже после остановились перед куда более основательными укреплениями. Тот же сетчатый крепился уже на вмурованные в бетон стальные столбы. Секции были выше, по верху шла егоза. Немного удивляло, правда, отсутствие во всей системе что стихийного, что системного металлов. Для девяти планет это было необычно. Графрана я тоже не чувствовал. Ну и ворота, конечно. Тут они тоже не были заперты. Заехав внутрь, мы вышли из машин уже все. Дальше путь перекрывали рельсы узкоколейки, да и цеха уже были перед нами. Как и в предыдущий раз, Яшка Гриднев занялся воротами. «Ты правда думаешь, что портал уничтожен?» — спросила Яна. «Уничтожен?» — воскликнул с удивлением один из братьев Шубертов. «Э-э, виноват». Последнее у него вырвалось, когда он встретился взглядом с Антоном. Тот ревностно следил за субординацией, впрочем, и сам Туров выглядел неубежденным. «Нужно сначала проверить», — сказал Никита. «Это правда может быть просто большой разлом». Да и скорее всего так и есть. Такое, конечно, редкость. Раз в сто лет бывает, но все равно шансов больше, чем на разрушение портала. После он бросил взгляд на Блайта. Тот в своих словах явно был уверен, но глянув по очереди на Никиту, Антона, Яну, кажется, не захотел спорить. Сейчас это не так важно, заметил я. Что разлом, что разрушение, на наши планы это мало влияет. В порталу сейчас не пробраться. Нам нужно отдохнуть, а потом обыскать здание. Машины пока оставим здесь, оружие берем с собой. За работу. В голове у меня начинало немного мутить. Я чувствовал, что могу в любой момент отрубиться. Не из-за усталости, хотя и бессонная ночь сказывалась, а от приближающегося поднятия ступени наигун. Я и понятия не имел, нормально это или нет. Слишком много вокруг было темноты, да и то немногое, что я знал о запечатывании чувств восемь, совсем не обещало, что все пройдет гладко. Насколько могли быстро мы разгрузили машины, выгребли коробки с МСТГ шесть и МСМГ одиннадцать, забрали запасы воды и рационов из фургона. Сам я закинул в рюкзак несколько патронов квальчикам, а сами мини пищали, сложили еще в одну коробку. Ворота, кстати, на приводе, заметил Яшка, вернувшись, и в укреплениях тоже какая-то дополнительная защита, я вам говорю. И генератор бы запустить, он тут точно есть. Поищем, пообещал я. Правда углубиться в глубь территории рудника мы не успели, кое-что заметил Петр Венов. Смотрите, он стоял у угла ближайшего к воротам цеха, рядом с открытой дверью внутрь, к обтерке. Я подошел к нему, заглянул внутрь и поморщился, отдавшего в нос запах отления. Видимо, это и есть охранник, сказал Никита тоже подойдя. Полу сгнившее, полу высохшее тело лежало между письменным столом, стоявшим у окна, и кушеткой. Старый ковер под охранником покрывал густой слой черной копоти. Я бы сказал, что месяца два-три, произнес Венов. Только странно, что, нагнувшись, он потянулся, видимо, чтобы что-то проверить. Не трогай, удержал его я. Тот ответил вопросительным взглядом. Опасно, объяснил я просто. Сказать, что его убил темный, я не мог. Петра не культиватор, а потому просто бы не воспринял. Что ты хотел? Кто-то его грыз. Он указал на следы на обуви и на костях. И правда. Ладно, идем дальше. Позже похороним его, сказал я. Без меня его никому не трогать. Последнее я добавил громче, чтобы все слышали, а потом еще и сам запер комнатку, добавив для надежности небольшое вмешательство. Далось оно мне с трудом, но я себя пересилил. Тот же Петр сейчас к телу потянулся совсем не случайно. Эти инциденты нам были совсем не нужны. Постепенно мы углубились в глубь территории. К черноте постоянного хмурого неба восьмой добавилась тяжелая тень горы, что возвышалась над друдником. Ну и тени самих корпусов предприятия. Пару раз повернув, мы вышли к трехэтажному административному зданию. Несколько окон в нем было разбито, но каким-то совсем разграбленным оно не выглядело. Одной стороной корпус примыкал к длинному цеху, который упирался уже в саму гору. Видимо, управление, заметил Никита. Кажется, там столовая на первом этаже для руководства, скорее всего. А вон дизель. Указал Гриднев на пару вагончиков неподалеку. Из одного из них торчала труба, рядом стояла цистерна. Я же говорил. Так, Никита, давай с ними, сказал я. Попробуйте запустить. Мы с Яной туда пока. Возьми, Братиев, попросил Антон. Они с полицейского спецназа по зданиям умеют работать. Хорошо, не стал спорить я. Шуберт и тут же вышли вперед. Мы с Яной пошли следом. Кузю она, кстати, все также держала в руках. Уродец, оглядываясь вокруг, злобно щерился. Кажется, ему тоже было не совсем уютно. Внутри нас встретил умеренный беспорядок. Наугад мы зашли в пару помещений, и по всему выходило, что объект все-таки готовили к консервации, по крайней мере частично. Стулья в комнатах стояли перевернутыми на столах. компьютеры и другое оборудование либо вынесли, либо упаковали в полиэтилен. Я подвыл в какой-то момент уродец. Да, ответила ему Яна, я знаю. Пару шагов после этого сделали молча. Потом один из Шубертов все же не удержался. А что вы знаете, ваше высочество? Много чего, ответила она. Вид у Яны был сосредоточенный. Эээ, -э、ну да. Уточнять охотник уже не решился. И тогда пояснил я. Кто-то наблюдает за нами. Конкретный источник я пока определить не мог. Он был будто рассеян по зданию или даже по всей территории рудника. Братьев эта информация явно насторожила. И дальше все уже шли молча. Столовая встретила нас все той же пустотой. Стулья были подняты на столы, а вот железная дверь на кухню оказалась заперта. Ее нижнюю часть кто-то то ли исцарапал, то ли погрыз. Поврежден был сам металл. Некормленные кошки на такое вряд ли бы сподобились. — Не нравится мне это, — проговорил снова Шуберт. — Кажется... — Оф! — И-а-а! Обернувшись, я мгновенно вырастил из рук косы. У входа в столовую на полу надрывалось от собственного лая собака. Когда-то она, кажется, была немецкой овчаркой, но теперь порядком облезла, да и вообще выглядела не здоровой. Слюна капала с пасти, морда была вымазана в какой-то дряни. Уф! Да тише ты! Один из братьев, тот, что менее говорливый, ничуть не испугавшись, шагнул прямо к псу. Ты оголодал, наверное? Осторожно! Произошло то, чего я ждал. Стоило ему чуть сократить расстояние, как псина рванула к нему, и явно не для того, чтобы облизать морду. Рывок был столь стремительный, что парень не успел даже вздернуть винтовку. Но успел я. Стремительное пламя откинуло пса назад. Он завыл, вертя головой и катаясь по полу. И тут же снова вскочил на лапы. Уставился на нас злым взглядом, но в этот раз уже не лая, а утробно рыча. Обычную собаку такой удар превратил бы в пепел, но это была тронута темнотой. Пристрелить оба Шуберта направляли ММГ три на пса. Погоди, не позволил я. Любой орудие разрушения в теории может не убить, а наоборот усилить темного. В бою с ними нужно целый ряд условий соблюдать. А тут это еще было и животное, то есть полноценным темным. Пелестать не мог. Но и просто домашним любимцем он уже не был. Ему больно, заметила Яна. Он потерял друга. Да, скорее всего, собака как раз принадлежала охраннику. Ну а после псу от голода пришлось еще и обглаживать какое-то время тело бывшего хозяина. Чуть помедлив, Яна шагнула вперед. Что ты придумала? спросил я. Но не среагировав, она просто прошла дальше. Пес, глядя на нее, прижался к полу, словно готовясь к прыжку. Я <светает> заверещал Кузя. Пес на миг перевел внимание на него, и в этот момент Яна сделала последний шаг, положив ладонь ему на загривок. Того будто холодной водой обдали, но он не дернулся и даже укусить не попытался. Ведьма, услышал я шепот говорливого брата, скорее даже по губам прочитал. И не забывая об этом, добавила, не взглянув в ответ Яна, братья опасливо переглянулись. Нужно покормить его, сказала девушка. Сейчас кухню откроем, ответил я. Что делать с собакой, я понятия не имел, да и держался я уже совсем из последних сил. Хлоп! Раздался резкий щелчок, и через секунду из открытого окна донесся металлический шум. Оппозданию загудели, включаясь электроприборы. Значит, остальные нашли генератор. После нескольких минут ушло на то, чтобы открыть кухню. Там действительно нашлись кое-какие припасы, консервы, но куда более разнообразные, чем содержимое армейских рационов. Яна как раз кормила своего нового питомца. Тенденция наметилась, когда в кухню вбежал Блайт. Алекс, выдохнул он. Тебе нужно кое-что? Вот только договорить ему не дали. Пол, потолок и стены рядом с ним вдруг потекли и от них отделились насекомые. По крайней мере сначала я подумал про них, и только после уловив мельчайшее колебание, я понял: работники. Облако из микроскопических устройств зависло перед американцем, сформировав дрожащий шар диаметром около метра. Едва я произнес свою фразу, шар тут же развернулся, и с моей стороны появилось что-то вроде лица. — Гав, гав, гав! Пес, забыв про тушенку, тут же начал облаивать металлический рой. Даже попробовал прыгнуть, но будто ожидая этого, облако резко поднялось выше. Пес промахнулся. <раприкотворческого> — Е-е-е-е! <кишки> В верещании уродца послышался смех. Рой же еще пару секунд повисел, смотря на меня, и... резко взорвался, снова впитавшись в потолок, стены и пол. — Гофф! Пес тут же начал царапать плитку у себя под ногами, но безрезультатно. — Охренеть! — выдохнул говорливый Шуберт несколькими секундами спустя. — Что ты хотел сказать? — спросил я Блайта. — Э-э-э... там... Короче, там тоже такие, проговорил он. Хм. Они после включения генератора появились? Примерно, ответил он. Но я не знаю. Сомневаюсь, что они от электричества питаются. Да, это вряд ли. Роботники были одним из четырех официальных типов влияния на девяти планетах, наряду со стихией, системой и аномалией. Требуя в производстве куда меньше дорогих системного и стехииного металла, они даже считались суперперспективным видом устройств. Внутренние раи, которые запускали прямо в кровь, усиливали физические показатели носителя, плюс служили страховкой от травм и болезней. Наружные раи, как тот, что мы сейчас видели, выполняли вспомогательную и боевую функцию. Так что в целом по универсальности работники не так уж уступали тем же стихийникам или системникам, ну а аномальчиков и вовсе превосходили. Остановило прогресс работников повышение цен на графран, основной металл для производства микророботов, ну и, как я подозревал, исчезновение целого ряда разработчиков. История моих стеклотарщиков была ярким свидетельством этого. Ладно. Идем посмотрим, сказал я. Выйдя из административного корпуса, мы прошли дальше в глубь территории, мимо шумящего генератора, к одним из ворот того длинного цеха, который примыкал к предыдущему зданию. Никита с Антоном и Веновым стояли рядом. Куда они делись? спросил Блайд тут же. Разлетелись, ответил Никита, указав на полуоткрытую створку. Через пару минут после того, как ты ушел, проверим, сказал я, заходя внутрь. Антон что-то крикнул вслед, вроде того, что нужно сначала проверить, но я чувствовал, что мне оставалось буквально несколько минут в сознании. Нужна была медитация, так что не стал ждать. Цех оказался заполнен печами, линиями подачи, промышленными фильтрами. Оборудование стояло в несколько уровней, а под самым потолком в дальней части цеха маячил блок внутреннего крана. Свет проникал в помещение через ячейки окон, расчерчивая пространство сетями теней. Судя по тому, что я видел, это точно не был просто рудник. Предприятие явно использовалось и для выплавки тоже, да и цена в документах была сильно занижена. Смотрите! – воскликнул Антон. Повернувшись, я тоже заметил. В одном из проходов виднелось еще одно облако работников, похожее на то, что мы видели в столовой. Да и их тут до хрена, протянул Яшка. Я ж говорил. И правда. Вскоре я заметил еще один шар. А стоило нам углубиться в цех, они стали попадаться регулярно. Некоторые просто висели в воздухе, другие лежали кучами прямо на стальном полу. Напоминая шибарщящие муравейники, некоторые перетекали по воздуху от одной стены к другой, словно металлические реки. Я даже не знал, что райы бывают такого размера, заметил Никита. Это точно не уровень третьего ранга. Верно. Официальным максимумом для влияющих работников как раз считался третий ранг. Лучше одного графрана на все эти железные стаи должны были потратить не одну тонну, и это совсем другая категория. Если нападут, добавил русский, проблемы будут. Уже бы напали, бросила Яна. Я же к тому моменту уже точно знал, куда идти, просто потому что ощутил впереди руну. Пока не понял какую, но ошибиться я не мог. Спустя несколько минут петляней между печами и миксерами боксита мы уперлись в темный проход в тыльной стене цеха, той, что должна была примыкать к поднимающейся над друдником горе. При приближении под потолком прохода вспыхнул ряд ламп. От входа до самого основания тоннель просто кишел работниками, до ушей донеслось угрожающее гудение. Это не выглядит безопасным, заметил Никита. Остальные с ним явно были согласны. «Вофф! Вофф! Вофф!» В том числе и увязавшаяся за Яной псина. Но и я уже разглядел, что искал. Это была руна «Условие». Она находилась в центре тоннеля, запрещая проход до тех пор, пока не будет выполнено установленное создавшим ее культиватором требование. «Мне надо зайти туда». «Плохая идея!» Тут же отозвался Антон. Времени мало, качнул головой я, уже ступая внутрь. Будьте готовы, если что. А что? Это что? Уточнил Шуберт. Но я уже заходил в тоннель. В то же мгновение Рой ринулся ко мне, моментально облепил, да так плотно, что свет полностью пропал. Я сделал следующий шаг, второй, третий. И тогда роботники просто отлетели, снова прилипая к полу, потолку и стенам. Алекс, оказывается, меня кричали, но даже звуки не доносились. Все в порядке, ответил я, не оборачиваясь. Дойдя до середины прохода, я остановился, внимательно вгляделся в условия. Пройти может только запечатавший. Это была не столько фраза, сколько пришедшее осознание. Пропуск был только для культиватора, достигнувшего ступени запечатывания чувств восемь. Я чуть помедлил, соображать вдруг стало совсем тяжело, но все же пересилив себя сделал еще шаг и услышал отчетливый голос: "Привет, парень". Реальность и нереальность для меня в этот момент смешались. Я не понимал, все ли я еще стою внутри каменного тоннеля на восьмой. либо же разговор шел где-то в другом месте. «Привет», — отозвался я. «Долго же тебя ждать пришлось?» «Надо же, он еще и недоволен». «Пробки были». «Ха! Ну тогда ладно. Правда, условия ты не до конца выполнил, но как родственнику сделаю скидку. И все равно не затягивай с этим, поверь, пригодится». «Ты кто?» Ты сам знаешь, Майкл. Что? Майкл? В том-то и дело. Я думал, что знаю. Кто ты? Повторил я. Думаешь, если то же самое второй раз спросить, результат изменится? В голосе послышалась Ирония. Как насчет правил рационалиста? Мой ответ тот же. Ты и сам знаешь. Алексей? Может быть. Вот же скользкий тип. Для чего все это? – спросил я. Все для того же. В голосе приступило что-то вроде печали. Ради созидания, открытия дверей, падения оков, миров без войны. Без войны. Это меня разозлило. Раз ты все предусмотрел, то почему не предотвратил? – спросил я. Война сейчас начнется? Пока не началась, – отозвался голос. В том числе благодаря мне, ну и тебе тоже. Ты отстал от событий. Может быть. И все? Всего ты сейчас не поймешь, будто издеваясь добавил голос. Потому не буду задерживать. Ты и твои друзья могут пройти и заранее сочувствую. Впрочем, ты уже достаточно видел, чтобы знать, что какие-то вещи просто случаются. Это одной из проклятий таких, как мы. Вот этот короткий монолог почему-то вызвал во мне куда более серьезную тревогу, чем предыдущие слова. Чему он там сочувствует? Эй, о чем ты? Поздно. Я вдруг снова ощутил себя стоящим на полу тоннеля, который к тому же оказался полностью свободен. Роботники все еще заполняли его, но теперь они полностью впитались в ограждение. Алекс, услышал я голос и звук шагов сзади. Ко мне подбегали Антон с Никитой, сразу следом за ними Яна. Все выглядели обеспокоенными. Что случилось? Это место и правда подготовила ли мой отец? Сказал я. Что? Да вряд ли это что-то объяснила. Идем дальше, сказал я. Нас пропускают. Я указал на тупиковую стену тоннеля. Еще несколько секунд назад она казалась идеально гладкой. Теперь же в ней появился пустой дверной проем. На его краях все еще копашились работники. Я первым шагнул в ту сторону и едва не упал. Меня поддержал Антон. Ноги уже отказывались слушаться. Что случилось? Помоги дойти, попросил я. Там должно быть безопасно. Кивнув, Антон взял меня под руку. Спустя минуту мы прошли через проем и оказались внутри просторного склада, в котором тоже сразу зажегся свет. И, конечно, первым, что бросилось в глаза, был... — Графран! — выдохнул Блайт пораженно. — И не просто графран, а должно быть десятки, может, даже сотни тонн графрана. Стеллажи слитков уходили влево, вправо и вперед на десятки метров. По нынешним временам все это стоило миллиардов колоннисов. Дальше, попросил я Антона, это было еще не то, что нужно. Мы двинулись между рядами. Кончились они только спустя метров сто. Дальняя стена оказалась занята рабочими столами с оборудованием и компьютерами, шкафами с книгами и реактивами. Но мое внимание привлекло не это, а железная арка. Оно стояло чуть в стороне, из стоек торчали бесчисленные пластинки микросхем и индикаторов, все покрывал густой слой пыли. Остановившись около арки, какое-то время я ее разглядывал, пытаясь понять, а потом увидел рядом на полу этикетку Round. Каждая из букв в названии имела свой цвет. Хотя сейчас листок был выцветшим, раньше краски на нем были куда ярче. Это была обертка от детских жевательных конфет, кстати, очень вкусных, едва ли не единственных, что я себе позволял в прошлом мире. И потому довольно сильно расстроился, узнав, что на девяти планетах ничего подобного не было. Эта фирма даже не возникла в свое время. История пошла по другому пути. Здесь же она откуда-то лежала. Это портал? – спросил Антон, уловив мой интерес. Да, только он явно не работает. Все ощущения говорили, что устройство мертво. То ли исчерпало ресурс, то ли сломалось, то ли вовсе никогда не работало. Хотя в последнее после найденной обертки не совсем верилось. Там еще что-то? – услышал я голос одного из Шубертов. Пойдем, – сказал я Антону. Охотник довел меня до конца помещения, где начинался довольно длинный коридор. Уже совсем тяжело дыша, я дошел, опираясь на охотника, до конца, и мы оказались на улице, на чем-то вроде балкончика или смотровой площадки, причем с обратной стороны той огромной горы, к которой примыкал рудник. Это конец, услышал я чей-то голос. Шуберты, Никита и Яна стояли у парапета и смотрели вниз. Когда Антон подвел меня тоже, я и сам увидел. Легионы. Настоящие полчища портальщиков вереницами тянулись к горе. Ее подножия уже закрывали переплетающиеся тела, и среди них были далеко не только простые огневики, землянки и прочее. Я ощущал там и демонов, и даже не только их. Пока что они были далеко, но именно что пока. Это правда про портал? Повернулась ко мне Яна. Он разрушен? Я не стал напоминать, что уже отвечал на это. Понимал, что им сложно было в это поверить. Да, сказал я просто. Это Роджерльды? Возможно. Мне уже и говорить было тяжело. Роджерльды не поверил Никита. Но зачем им взрывать свой портал? Очевидно, зачем, ответил ему Блайт. Роджерльды давным-давно заигрывают с той стороной. Но протянул русский. Но это бред. Мне нужно вернуться в империю, сказала Яна твердо. Нужно сообщить обо всем. Уничтожение портала могло означать только то, что Роджерльды перешли к активным действиям. И если вспомнить то, о чем говорила Серафима, и то, что я видел в той книге в библиотеке, я примерно начинал понимать, к чему все идет. Думаю, все уже знают. Выдавил я из себя, оседая на пол. Что с тобой? Спросила Яна. На пару часов я отключусь. Пробормотал я, запинаясь. Да сюда они не должны успеть добраться. Приготовьтесь к обороне. Да, Алекс, к какой нахер обороне? Они здесь через час. Но я уже не слышал ее. Глаза сами по себе закрылись, ощущения исчезли. Я остался в темноте.